Falling from grace – тюрьмы, массовые расстрелы и ожирения. Если в Соединенных Штатах остались настоящие протестанты, и если они посмотрят на свою страну, то им на ум сразу же приходит одно выражение, описывающее ее. Falling from grace – падение. Помимо неравенства в богатстве, их рост привел к дезинтеграции средних классов. Как я уже говорил, в идеальной Америке 1950-х годов средний класс включал в себя рабочий класс. Он даже составлял основную часть среднего класса. Поэтому ликвидация рабочего класса в результате глобализации привела к увяданию средних классов. Все, что осталось, это верхний средний класс, возможно, 10% населения, которое цепляется за олигархию верхней процента и стремится не упасть. Именно этот верхний и средний класс выступает против возрождения прогрессивного налогообложения, причем в большей степени, чем высший класс, чей капитал в основном не облагается налогами. Я обязан полному пониманию этого фискального паралича дискуссии с Питером Тилем. Неравномерный рост смертности в зависимости от уровня дохода, отмеченный Кейсом и Дитоном, дополняется другими элементами, рисующими картину разваливающейся страны. Это либеральное общество, защищающее демократию от российской автократии, имеет самый высокий в мире процент заключенных. В 2019 году количество заключенных на миллион жителей составило 531 человек, в то время как в России – 300. И я представляю, что ЧВК «Вагнер», набирая наемников в тюрьмах, вероятно, снизило данный показатель. В Великобритании их было 143, во Франции – 107 в Германии 67 и в Японии 34. Соединенные Штаты также являются страной, в которой с 2010 года наблюдается тревожный рост числа массовых расстрелов. Наконец, США – родина ожирения. В период с 1990 по 2017-2020 число жителей с избыточным весом выросло с 30,5 до 41,9% населения. Ожирение определяется индексом массы тела, равным или превышающим 30 кг на квадратный метр. Вес, деленный на рост в квадрате. Более чем на 40% чаще встречается среди тех, кто имеет только среднее образование, хотя следует отметить, что среди американцев с высшим образованием в три раза больше людей с ожирением, чем среди французов. Это состояние не просто проблема здравоохранения. Конечно, оно приводит к смертям. Во время пандемии оно как фактор риска способствовало достаточно плохим показателям Америки. Фактически, это фактор риска даже без ковида. Но помимо состояния организма, оно рассказывает нам поразительные вещи о психической структуре человека. В обществе, где, несмотря на неравенство, питание не является проблемой, ожирение свидетельствует о недостатке самодисциплины, тем более если речь идет о богатых людях, которые могут позволить себе покупать качественные продукты. Поэтому мы должны использовать показатель ожирения или, скорее, его обратную величину, как один из индикаторов, среди прочих, контроля, который люди способны осуществлять над собой. Американский показатель свидетельствует о дефиците суперэго на уровне общества в целом. Учитывая приведенные выше цифры и рассматривая только высокообразованных людей, мы можем развлечься, подсчитав, что суперэго, а значит и эго-идеал в Соединенных Штатах, в три раза тоньше, чем во Франции.